Глава 130. Напиток молодости. Как и предсказывала лоренца посетительницей была госпожа Дюбари. Прекрасную куртизанку провели в гостиную. Она ждала бальзамо, листая призанятную книгу о смерти, гравированную в Майнце, гравюры в этой книге исполненные с поразительным искусством, представляли смерть, направляющую все действия, какие совершает в своей жизни человек. Вот она поджидает его у двери бального зала, куда он пришел, чтобы пожать любимую руку, вот она утягивает его во время купания на дно, вот он идет на охоту, а она прячется в стволе его ружья». Госпожа Дюбари разглядывала гравюру, на которой была изображена красавица, прихорашивающаяся перед зеркалом, когда Бальзамо отворил дверь и со счастливой улыбкой поклонился ей. «Простите, графиня, что я заставил вас ждать, но я неправильно рассчитал расстояние, или, вернее сказать, не знал, сколь стремительны ваши кони. Я полагал, что вы еще только на площади Людовика 15-го. «Как так?» — удивилась графиня. — Вы знали, что я приеду к вам? — Да, сударыня. Примерно два часа назад я видел, как вы отдавали у себя в голубом атласном будуаре приказ запрячь лошадей. — Вы говорите, я была в голубом атласном будуаре? — Да, там на атласе вышиты цветы. Вы, графиня, лежали на софе, и вам пришла в голову счастливая мысль. Вы сказали себе, а не съездить ли графу Фениксу? и позвонили. «И кто же вошел на звонок?» «Ваша сестра, графиня, так? Вы попросили ее распорядиться, чтобы запрягли лошадей». «Вы, граф, поистине волшебник. Но не значит ли это, что вы в любой миг можете заглянуть ко мне в будуар? В таком случае вы должны были бы предупредить меня об этом». «Успокойтесь, графиня, я заглядываю только в открытые двери». И, заглянув в открытую дверь, «Вы увидели, что я думаю о вас?» «Да, и притом с самыми лучшими намерениями». «Вы правы, дорогой граф. Что касается вас, намерения у меня наилучшие. Но признайтесь, что вы такой добрый, такой услужливый, заслуживаете большего, нежели намерения. Мне кажется, вам предназначено сыграть в моей жизни роль опекуна, а труднее этой роли я ничего в мире не знаю». «Право, графиня». «Это было бы для меня великим счастьем. Чем я могу быть вам полезен?» «Как? Вы — прорицатель, и не догадываетесь?» «Оставьте мне хотя бы одно достоинство — скромность». «Пусть будет так, дорогой граф, но тогда я начну с того, что сделала для вас». «О нет, сударыня, этого я не позволю. Умоляю, поговорим сначала о вас». «Хорошо, дорогой граф, и тогда первым делом снимите с моей души незримый камень, потому что по дороге я, хоть и ехала быстро, узнала одного из слуг господина Даришелье». «И что же этот слуга, сударыня, вместе со скороходом следовал верхом за моей каретой?» «Как вы думаете, с какой целью герцог приказал следить за вами?» «С целью сыграть со мной какую-нибудь скверную шутку, на которой он мастер». «Как бы ни были вы скромны, граф, поверьте, Бог одарил вас многими преимуществами, вполне достаточными, чтобы король почувствовал ревность из-за моих визитов к вам или ваших визитов ко мне». «Господин де Ришелье», — отвечал Бальзамо, «ни при каких обстоятельствах не может быть опасен для вас». «Тем не менее, дорогой граф, совсем недавно он представлял для меня большую опасность». Бальзамо понял, что имеет дело с тайной, которую не успел открыть ему Лоренца, поэтому он не рискнул вступать на неведомую территорию и ответил улыбкой. «Да, — Да-да, — продолжала госпожа Дюбари, — я едва не стала жертвой прекрасно подготовленной интриги, которой вы, граф, имеете некое касательство. Я к интриге против вас, добыть этого не может сударыня. — А разве вы не дали господину Доришелье зелье? «Какое зелье? Приворотное зелье, внушающее безумную любовь!» «Нет, сударыня, такие зелья господин Доришелье составляет сам. У него давно есть рецепт. Я же дал ему обычный наркотик». «Это правда? Клянусь честью!» «Постойте, постойте! А когда герцог попросил у вас этот наркотик? Вспомните, сударь, в какой это было день. Это крайне важно!» «В прошлую субботу, накануне того дня, когда я имел честь послать вам с фрицем записку, в которой просил встретиться со мной у господина десартина «Накануне этого дня?» — воскликнула госпожа Дюбари. «Накануне дня, в которой видели, как король направлялся к этой таверне?» «О, теперь мне все ясно». «Поскольку вам все ясно, сударыня, вы теперь видите, что мое участие заключалось только в передаче «Наркотика» и этот наркотик выручил нас. Бальзамо опять предпочел подождать, поскольку ничего не знал. «Я счастлив, сударыня, что сумел вам помочь, пусть даже невольно», — промолвил он. «О, вы всегда были добры ко мне, но вы можете сделать для меня гораздо больше, чем до сих пор. Ах, доктор, я была, выражаясь уклончиво, опасно больна, и сейчас еще с трудом верю, что выздоровела». «Сударыня», — заметил Бальзамо, — «врач, поскольку тут и вправду присутствует врач, всегда спрашивает о подробностях болезни, которые ему предстоит лечить. Соблаговолите же рассказать мне как можно точнее, что вы испытывали, и, если возможно, постарайтесь не упустить ни единого симптома». «Нет ничего проще, милый доктор или милый волшебник, как вам предпочтительнее». «Накануне дня, когда был использован этот наркотик, его величество отказался сопровождать меня в Люсиенну, его лживое величество, сославшись на усталость, остался в Трианоне, чтобы, как впоследствии я узнала, поужинать с герцогом де Ришелье и бароном де Таверне». «Ого!» «А теперь вы понимаете, во время ужина королю подлили любовное зелье, хотя он без того уже влюбился в мадемуазель до Таверне. Известно также, что на следующий день он не собирался ко мне, он предполагал заняться этой крошкой». «И что же?» «Он ею и занялся, вот и все». «И что же там произошло?» «Вся трудность в том, что в точности узнать это невозможно». Хорошо осведомленные люди видели, как его величество направлялся к служебному флигелю, то есть к покоям мадемуазель Андреа. «Мне известно, где она живет. Что же было дальше?» «Дальше? В том-то и дело. Какой вы, граф, прыткий? Если король прячется, следить за ним небезопасно. И все-таки...» «Я могу сказать вам одно...» Его величество вернулся в Трианон среди ночи, в чудовищную грозу, бледный, трясущийся, и у него был жар, едва не перешедший в горячку. — И вы полагаете, — улыбнувшись осведомился барон, — что король напуган не только грозой? — Да! Лакей слышал, как король несколько раз вскрикивал «Мертва! Мертва! Мертва!» Бальзамох мыкнул. — Это все наркотик! продолжала графиня. «Ничто не нагоняет такого страха на короля, как мертвецы, а кроме мертвецов — картины смерти. Он увидел мадемуазель де Таверне, спящую странным сном, и решил, что она мертва». «Да, именно мертва», — подтвердил Бальзамо, припомнивший, что в спешке он не разбудил Андрея, или, во всяком случае, она выглядела как мертвая. «Именно так. Дальше, сударыня, дальше». «Итак...» Никто не знает, что на самом деле произошло той ночью, вернее сказать, в начале ночи. По возвращении у короля начался чудовищный жар и нервные судороги, которые прошли лишь на следующий день, когда дафине пришла мысль открыть в покоях его Величества занавеси, чтобы он увидел ласковое солнце, освещающее веселые лица». И все эти неведомые видения исчезли вместе с породившей их ночью. В полдень король съел бульона и крылышко куропатки, а вечером... «А что же вечером?» — переспросил Бальзамо. «А вечером его величество, не пожелавший, надо думать, оставаться после ночных ужасов в Трианоне, приехал ко мне в Люсьену, и, клянусь вам, дорогой граф, я убедилась, что герцог Доришелье — ничуть не меньший волшебник, чем вы». Торжествующее лицо госпожи Дюбари, грациозный и лукавый жест, которым она выразила то, что еще не высказала словами, вполне убедили Бальзамо, что фаворитка все еще имеет власть над королем. — Итак, вы довольны мною, сударыня? — осведомился он. — Клянусь вам, граф, я в восторге. Вы сказали чистую правду, говоря мне о неопреодолимых препятствиях, которые вы создали. И в подтверждении своей признательности графиня протянула бальзамо белую, мягкую, надушенную руку. Хоть кожа на ней и не была столь же свежа, как у Лоренци, однако тепло ее тоже было весьма красноречиво. — А теперь, граф, поговорим о вас, — предложила госпожа Дюбари. Бальзамо поклонился, давая понять, что он слушает. «Вы уберегли меня от великой опасности», — сказала графиня. «Но мне кажется, я тоже спасла вас от ничуть не меньшей угрозы». «О, вы могли даже не упоминать об этом», — скрывая волнение, промолвил Бальзамо. «Я и без того признателен вам. Тем не менее, соблаговолите рассказать». «Как вы понимаете, речь идет о шкатулке». «И в чем же там дело, сударыня?» В ней были шифрованные бумаги, которые господин Десартин отдал для прочтения своим канцеляристам. Все они расшифровали их по отдельности друг от друга. Все записали свои расшифровки, и все расшифровки дали один и тот же результат. И вот сегодня утром господин Десартин приехал в Версаль, как раз когда я была там, и привез эти записи и словарь дипломатических шифров. «Вот как!» И что же сказал король? Поначалу король выглядел удивленным, потом испуганным. Короля очень легко заставить слушать, говоря ему об опасности. После удара, нанесенного ему перочинным ножом Дамьена, есть одно слово, с которым Людовика XV может преуспеть любой, и слово это «берегитесь». Итак, господин Дасартин обвинил меня в заговоре. Первым делом господин Сортин попытался принудить меня выйти, но я наотрез отказалась, заявив, что поскольку никто больше меня не привязан к королю, ни у кого не может быть права удалять меня, когда речь заходит об опасности. Господин Сортин настаивал, я уперлась, и тогда король улыбнулся, многозначительно глянул на меня и сказал, «Оставьте ее, Сартин, сегодня я ни в чем не могу ей отказать». «Как вы понимаете, граф?» «Я осталась, и господин Сартин, не забывший о весьма недвусмысленных словах, что я сказал ему на прощание, побоялся вызвать мое недовольство, обвиняя вас. Он стал упирать на недоброжелательность прусского короля Франции, на стремление иных умов использовать сверхъестественное для подготовки мятежа. Одним словом, с помощью расшифрованных бумаг он объявил множество людей преступниками». В каком же преступлении он их обвинил? В каком? Граф, вы хотите, чтобы я выдала государственную тайну? Сударыня, это наша тайна. Можете быть спокойны, вы ничем не рискуете. Мне кажется, молчать в моих интересах. Дагра, в ваших интересах, господин Дасартин хотел доказать существование многочисленной могущественной секты, состоящей из отчаянных, хитрых и решительных адептов, которые втайне подрывают почтение к Его Величеству, распространяя о нем всевозможные слухи. Какие, например? Например, будто Его Величество виновен в том, что его народ голодает. И что на это ответил король? Как всегда, шуткой. Бальзамо с облегчением вздохнул и поинтересовался. «И что же это была за шутка?» «Король сказал, раз меня обвиняют в том, что я морю голодом свой народ, я берусь взять на себя еждивение всех распускающих этот слух и, более того, предоставлю им жилье в своей бастилии». Бальзамо почувствовал, как у него по спине пробежал холодок, однако он продолжал улыбаться. «А дальше...» Король с улыбкой спросил мое мнение. «Государь», — заявила я, — «никто не заставит меня поверить, будто эти черные значки, которые показывает вам господин Десартин, утверждают, что вы плохой король». Начальник полиции начал протестовать. «Разве что они являются доказательством», — добавила я, «что ваши люди не умеют читать». «И что же король, графиня?» — осведомился Бальзамо. «Сказал, что я, вероятно, права» но что господин Сортин тоже прав. «Ну и?» «Было принесено множество именных королевских указов о заключении, и тут я увидела, что среди них господин Сортин пытался подсунуть указ с вашим именем. Я вмешалась и объявила ему, «Сударь, можете арестовать хоть весь Париж, ежели вам угодно, это ваша должность, но пусть никто не пробует даже пальцем коснуться моих друзей». «Ого!» Воскликнул король. Она гневается, Сартин, берегитесь. Государь! вскричал господин де да Сартин, интересы королевства. Послушайте-ка, покраснев от ярости, отчеканила я, вы как будто не Сюли, а я вам не Габриэль. Примечание: Сюли Максимилиан де Бетюн, герцог де. Годы жизни 1559. 1641. Сподвижник, друг, советник и министр Генриха IV. Габриэль Дестре. Годы жизни 1573-1599. Любовница Генриха IV, который хотел на ней жениться, чему противился Сюлли. Конец примечания. «Крафиня, но короля хотят убить, как убили Генриха IV». Король тут же залился бледностью, вздрогнул и схватился рукой за голову. — Я почувствовала, что проигрываю. — Государь, — объявила я ему, — позвольте этому господину продолжить. Его люди, надо думать, вычитали в этих шифрах, что я тоже участвую в заговоре против вас. И я вышла. — Но это, дорогой граф, Было на следующий день после любовного напитка, и мое присутствие для короля было дороже присутствия господина де Сартина. Король побежал следом за мной. «Графиня, ради бога, не сердитесь!» — воскликнул он. «Тогда прогоните, государь, этого мерзкого человека. От него воняет тюрьмой!» «Ладно, Сартин, ступайте!» — пожав плечами, велел король. «А я запрещаю вам на будущее не только являться ко мне, но даже кланяться!» «Добавила я. И тут наш начальник полиции потерял голову. Он подбежал и униженно поцеловал мне руку. «Хорошо, графиня, будь по-вашему», — сказал он, — «но вы губите государство. Мои агенты не тронут вашего протеже, раз уж вы так стоите за него». Бальзамо, казалось, погрузился в глубокую задумчивость. «Так вот, как вы благодарите меня, — упрекнула его графиня, — за то, что я избавила вас от знакомства с бастилией, что было не только несправедливо по отношению к вам, но и крайне неприятно». Ни слова не произнеся, Бальзамо вынул из кармана флакон с красной, как кровь, жидкостью. «Примите, сударыня, — сказал он, — за свободу, которую вы мне подарили, я дарю вам двадцать дополнительных лет молодости». Графиня сунула флакон за вырез корсажа, и радостно и торжествующая ушла. Бальзамо продолжал стоять и о чем-то думал. «Возможно, они были бы спасены, — произнес он наконец, — если бы не женское кокетство. Ножка этой блудницы столкнула их в бездну. Поистине с нами Бог».